Закрыла, закрыла не на Знаю, я знаю, ты любишь, дожди дожди. Только сегодня не скажешь мне, здравствуй. Жаль, что у нас разминулись пути, пути. Помню в дождливый день. Вместе судьба связала Пусть далеки теперь Ты мне чужой не стала погода, Непогода, погода, Дождь холодный в мороси Серый купол небосвода Словно в такт со мной грусти Я хочу встречать восходы Лишь с тобой сердце ждет Может, это и погода Счастье нам с тобой вернёт. Ветер качает, промокший клён, В том, что расстались, моя лишь вина. Может, давно я тобою прощённый Может, и ты вспоминаешь меня? Если не ждёшь, пойму, но почему-то верю В дождь я к тебе приду, ты мне откроешь двери Непогода, непогода, дождь холодный, моросит. Серый купол, небосвода Словно в такт со мной грустит Я хочу встречать восходы Лишь с тобой и сердце ждет Может, это не погода Счастье нам Не погода, не погода Дождь холодный морозит Серый купол, небосвода Комната со мной грустит, Я хочу встречать восходы, Лишь с тобой и сердце ждет, Может, это не погода счастья нам с тобой вернй. in there.